Глава восемнадцатая. Мирские блага, являясь обманом, фальшию и вымыслом, по природе своей непостоянны. Жил Лепресс явно на широкую ногу. Эта, ожидавшая оказаться в среднестатистической московской квартире Карина, поняла, когда стояла вместе с артефактором напротив шикарного коттеджа в районе Рублевки. Трёхметровый кирпичный забор, окружающий территорию с нескромным жилищем, навевал мысли о крепости – А уж когда Лепресс принялся вводить коды доступа на панели калитки, чтобы попасть внутрь, Карине только глаза оставалось закатить. Своё жилище мужчина обставлял явно по последнему слову техники, а уж новейшими охранными штучками всё нашпиговано было под завязку. «Ты определённо параноик» озвучила она очевидное, когда артефактор открывал уже третью кодовую дверь. Зато это спасло мне жизнь. Никто и не спорил, только трое из зеркала хмыкало и комментировала обстановку. «Да уж, это вам не хрущевка и не подземелье в горах. Фешенебельно!» «И не возразишь же!» Просторные помещения, обставленные дорогой мебелью и аксессуарами. Огромные полотна модульных картин на стенах. Длинная лестница на второй этаж. Современное освещение под потолками и модная светодиодная подсветка на стенах. Внутри дома явно царствовал минимализм и ощущалась рука опытного дизайнера. «И ты живёшь здесь в одиночестве?» — задала крутившийся на языке вопрос Карина. Сейчас она, благодаря маскирующему перстню, выглядела обычной и неприметной горбушей, а на самом деле уже успела переодеться в выданный лепрезом чёрный комбинезон, высокие сапоги и вооружиться плетью. Это первые пять минут девушка в таком наряде себя ощущала неловко. Но позже начала даже получать определённый кайф. Одежда, несмотря на шальной вид, была удобна, а высокая платформа на сапогах грозила стать грозным зубовыбивающим орудием. «Не один. У меня ещё змея в террариуме». Он жестом указал на огромный аквариум, вмурованный в стену гостиной. Внутри находился маленький филиал джунглей. Какие-то коряги, зелёные растения и визуальное отсутствие того самого питомца. Пришлось подойти поближе. Змеюка красно-чёрного окраса обнаружилась спящей в дальнем углу своего обиталища. Спокойный такой зверёк. Со слегка вздутым в одном месте пузом девушка непроизвольно поёжилась. Узорчатый полос, решил провести ликбез для гостей артефактор. Милая, нетребовательная змейка, покушала один раз в неделю и ползает себе, никого не трогая. — Сказал бы ты это мышке, которая у неё сейчас в желудке находится, — подумала Карина. «Какая прелесть!» – прилетела саркастичная из зеркала. «Ути-пути просто!» Карина мнение родственницы полностью разделяла, а вот Лепрес наоборот, воодушевленно, с удивительной нежностью продолжал рассказывать про свою домашнюю тварюшку. «Стоп!» – не выдержав, прервала его Карина. «Давай так». «Я здесь по делу, охраняю тебя, и я устала за день. Покажи, где будет моя комната. Я кину туда вещи, а потом решу, как мы поступим дальше». Названных вещей у Карины, к слову, было минимальное количество. Вернувшись домой, она поняла, что кроме зубной щётки забирать ей нечего. Ни одна из старых шмоток ей теперь не подходила, а обувь так тем более. В итоге, сложив в сумку предметы личной гигиены и пару полотенец, Карина выдвинулась в ближайший супермаркет, где была вынуждена всё же прикупить нижнее бельё по размеру, пару маек, халат и тапочки». Трое, конечно, бурчало что-то об ужасном вкусе девушки, но в целом с выбором смирилась. На всякий случай были докуплены ещё джинсы и свитер, после чего Карина признала себя укомплектованной и готовой к недельной смене места жительства. «Ну и где я буду спать?» – показательно топнув ногой, потребовала девушка. Хозяин дома тяжело вздохнул и повёл гостью на второй этаж. «У меня редко бывают гости, поэтому постоянной комнаты для них не предусмотрено», словно бы оправдываясь, начал он. «Из-за этого могу предложить игровую. Она расположена рядом с моей спальней». При слове «игровая» Карину неприятно передёрнуло. В голову немедленно поползли дебильные мысли о ролевых забавах и прочих извращениях. Ну, а чего ещё ждать от гея, работающего в секс-шопе? Правда оказалась куда более приземлённой, что несказанно обрадовало девушку. «Вот», — открыл одну из дверей маг, приглашая внутрь, — «диван раскладывается», А экран можно использовать для игр в приставку или как телевизор. С опаской заглянув в комнату, Карина облегчённо вздохнула. «Игровая» оказалась действительно «игровой» в прямом смысле этого слова. Одинокий диван и гигантский экран на всю стену напротив. А ещё... Множество проводов, приставок и стеллажей, заполненных раритетными картриджами для Дэнди. Глядя на это, начинаешь даже сомневаться, что ты маг-артефактор, а не двинувшийся геймер-подросток. «Даже у меня может быть хобби», – пожал плечами Лепресс. карини и Трое оставалось только согласиться. Последующая экскурсия по дому много времени не заняла. Спешно ознакомившись с планировкой, Карина лишь горестно вздохнула. Ей на такие хоромы никогда не накопить. Здесь, на Рублевке, у артефактора были и гостиная на первом этаже, и бильярдная, и огромная кухня, забитая техникой. А на втором Спальня, игровая, лаборатория и санузел. Хотя больше всего Карину поразил бассейн в подвале. Ну, просто все 33 удовольствия, а не дом. Болезненной зависти это великолепие у девушки не вызвало. Попросту в очередной раз заставило задуматься о своей жизни. Внезапный звонок, раздавшийся громким звуком по всему дому, заставил и Липреза, и Карину вздрогнуть. Кто-то очень настойчиво нажимал на кнопку видеодомофона, расположенного у ворот. Трели выходили назойливыми, отчего проигнорировать их было абсолютно невозможно. «Ну и кто это пожаловал?» – поинтересовалась Лжетроя. «Не думаю, что твои убийцы сообщили бы нам о своем прибытии таким нетривиальным способом». Артефактор только недоуменно руками развел. Но, подойдя к ближайшему коммуникатору на стене и нажав пару кнопок, со скорбным выражением уставился в маленький экранчик. Там, кутаясь в полы розового домашнего халата, стояла хрупкая фигурка миловидной девушки лет двадцати пяти. «Привет, Мариночка!» — вежливо поприветствовал явно знакомый Лепресс. «У тебя что-то опять случилось!» Судя по тому, с каким выражением он произнёс это самое «опять», нечто трагическое у Мариночки случалось регулярно. «Ну, понимаешь...» – начала она извиняющимся голосом. «Я дома одна сидела, а Мусечка на улицу выскочила. Вот я и кинулась её догонять, а дверь захлопнулась, и теперь не могу вернуться». Артефактор закатил глаза и изобразил себя убивающимся об стену. «Хорошо, что Мариночка не могла этого видеть. Однозначно бы обиделась». Карин уже такая реакция от сдержанного по всем пунктам мужчины позабавила. Сейчас выйдем, убито отозвался он и нажал какую-то кнопку, отключая звонок. Уточнять, с кем именно он собирается выходить, дальновидно не стал. Ну и куда это мы собрались? Карина стояла, скрестив на груди руки. Выглядело это довольно смехотворно, с учётом того, что маскировка под горбушу была до сих пор активна. «Ловите её кошку, иначе это заноза не отстанет!» Артефактор уже направлялся к выходу из дома, но неожиданно замер, озарённый какой-то идеей. «Троя, помоги!» – почти взмолился он. «Прикинься моей девушкой!» «Что?» — восклицание Карины и физкультурницы из зеркала слились воедино. «Ну, ты сама всё поймёшь, когда эту Марину вблизи увидишь. Помоги, а...» Он даже глазки котика из Шрека умудрился изобразить. молящие молящие «Знаешь ли...» Лицо Трои в эту минуту Карина не видела, но, судя по голосу, та была крайне недовольна. В его девушке я не нанималась. Мы тут и так, считай, благотворительностью по охране занимаемся. Теперь закатить глаза и убиться об стену захотелось Горбуша. Сначала прародительница её втянула в эту историю с охраной, а теперь назвала благотворительностью семь пятниц на неделе. «Нет, ничьей девушкой я прикидываться не собираюсь», — решительно заявила Карина. «Но посмотреть, как ты ловишь кошку, схожу. Вдруг это изощрённая засада». Артефактор устало надавил пальцами на виски. «Конечно, засада! Только женско-эротическая!» — взвыл он. «Ну ты хотя бы свой вид настоящий прими и просто рядом постой!» Очередной умоляющий взгляд, и Карина сдалась, стянув с пальца кольцо. Облик горбуши мигнул и исчез являя миру высокую шатенку в чёрном облегающем одеянии. Только артефактная плеть осталась под маскировкой, готовая в любой миг материализоваться по требованию хозяйки. Блондинка Марина, ожидавшая их, по-прежнему стояла у калитки и переминалась с ноги на ногу. Тоненькая женская фигурка зябко жалась от холода на осеннем ветру. Еще бы! Мало кто додумается выскакивать из дома за кошкой в коротком полупрозрачном халатике, бесстыдно оголяющем кокетливую ложбинку груди. А уж розовые мохнатые тапочки на каблуке были вообще выше всяких похвал. «Ой, спасибо тебе огромное!» Кинулась девица на грудь артефактору, буквально прилипая к ней. «Не знаю, что бы я делала, если бы по соседству не жил такой замечательный мужчина!» «Вызвала бы другого соседа!» С надеждой в голосе предположил Лепресс, аккуратно отцепляясь от приставучей кокетки. Тут Мариночка заметила стоящую позади Карину. Как же её перекосило-то сразу! — А это кто? Довольно грубо, без здрасти и до свидания, в лоб спросила она, тыча пальцем в лже-трою. — Сестра! — холодно ответила Карина, изучая реакцию мадемуазели. — Ты никогда не рассказывал мне о своей сестре! Обвинительно проворковала девушка, вновь повисая на лепрезе. «Я тебе вообще особо ничего не рассказывал», — попытался отмахнуться мужчина и решительно перевёл разговор в другое русло. «Так мы идём ловить Мусечку и открывать замок». Судя по интонации, Мусечку он бы с удовольствием скормил своей змеюке. Не со зла, конечно, но чтобы та больше не удирала и не давала Марине поводов захлопывать входные двери. А уж когда на территории соседнего коттеджа, где и проживала несчастная блондинка, Карина сняла с яблони пушистую и крайне упитанную кошку, то родились триллионы сомнений. Уж не сама ли Марина туда свою питомицу загнала? Просто кошка выглядела уж очень напуганной и жалась к чужим, незнакомым рукам горбуши. Входная дверь, впрочем, оказалась и вовсе не запертой. Её Лепресс открыл одним нажатием на ручку. «Вот», — протянула кошку владелицы Карина, — «получите, распишитесь. Замок исправен, Муся дома, а мы пошли». Но блондинку такой быстрый исход спасательной операции явно не устраивал. Она обиженно надула губки и начала активно зазывать в дом на чай. Причём только одного лепреза. Его сестру соседка старательно игнорировала. «Ты мой спаситель!» – ворковала девушка, поглаживая мужчину по плечам. «У меня есть замечательный кофе. Может, зайдёшь на чашечку?» «Ага, вот ещё!» недовольствовала трое из карманного зеркала. «Фигушки ей, а не Лепрезика на блюдечке. Мы наших геев в загребущие ручонки таких дамочек не отпускаем». Впрочем, Карина это и без подсказки родственницы поняла. Потому что шкурой чувствовала, «Мариночка не так проста, как хочет казаться». Да и когда тяжелая кованная вешалка, стоящая рядом с порогом ее дома, без причин зашаталась и решила свалиться прямиком на дамочку, стало ясно, дар Трои осечек не дает. И что бы ни натворила белобрысая заноза в прошлом, мстя и карма уже начали ее преследовать. Уводили Преза. Почти приказала родственница. «А то я сейчас у этой мадмуазели еще какие-нибудь грехи найду. Тогда синяками от вешалки она точно не отделается. А на похороны нам с тобой надеть нечего». В голосе Трои даже сожаление промелькнуло. «Жаль, что нечего. Ей-то траур был к лицу». «Артефактор же мялся». Весь вид его вежливой натуры выражал полное отсутствие желания заходить в гости к соседке. Но та так упрашивала, так упрашивала, что он был готов сдаться. У нас дома кофе тоже вкусный, хватая мага за рукав, потянула его Карина. Но попытались было ей возразить, и в следующий миг На Кариночку сверху свалилась лошадиная подкова, которая до этого пять лет висела намертво приколоченной над дверью. Дамочке исключительно повезло, что свалилась она ей и не на голову, а всего лишь вскользь прошла возле плеча. «Вам бы мастера вызвать, а не чьи гонять», — порекомендовала Горбуша. А то дом на глазах того и гляди развалится. Уже оказавшись в доме Лепреза и прижав хозяина к стенке, лже-трое приступило к допросу. Ну и что это было за представление? Мужчина тяжело вздохнул и попытался объяснить. Когда она узнала, что я гей, решила, что сумеет вернуть меня на путь истинный и с тех пор терроризирует. Саркастичный смех донёсся из зеркальца. «Ох уж эти самодовольные мужики! Пускай и дальше так думает, тешит самолюбие!» Мужчина продолжал. «То в шортиках придёт, пироги якобы собственного приготовления притащит, то лампочка перегорит в ванной, то Мусю надо к ветеринару отвести а машина сломалась». «Этот список я могу продолжать до бесконечности». «Угу, всё верно», — подхихикивала Троя. «Только Мариночка — профессиональная содержанка и чёрная вдова, которая за свои двадцать шесть умудрилась похоронить трёх мужей чисто случайно, и ей сейчас очень хочется найти четвёртого». Карина ещё раз взглянула на мужчину. С её точки зрения он давным-давно мог послать эту жабу далеко и надолго. Вот только от чего то не сделал этого. Просто перестань ей помогать. Ну, сбежала у неё кошка, пускай сама и ловит. Разве ты не можешь ей просто отказать? Артефактор отмахнулся и двинулся на кухню варить кофе. «Ну, как знаешь», — девушка пожала плечами, «но я в подобных проблемах затычкой больше быть не собираюсь». «А больше и не надо», — абсолютно невозмутимо ответил он, запуская кнопкой кофемашину. «Она увидела у меня в доме другую женщину, значит, утихомирится». «Теперь уже Карина хохотала в голос». «Тебе сколько лет, если ты такой наивный! Моё появление здесь только раззадорит её ещё больше! Так что готовься! Не удивлюсь, если она решит ночью в твою спальню прокрасться! Голой! С неё станется!» Подобного поворота событий Лепресс явно не ожидал. Даже кружку из рук выронил а лицо выразило такой неподдельный ужас, будто Мариночка была страшнее всех наемных убийц вместе взятых. То — То-то же! — глубокомысленно отметила лже-троя. — Будешь знать. На этом разговор был закончен. Удивительное дело, то ли Карина целиком и полностью вжилась в роль Трои, то ли просто чувствовала себя с Лепрезом увереннее, но ее обыденная скованность проходила. Она не боялась огрызаться, показаться смешной, топать ногами, показывать силу. Как раз наоборот, она впервые за долгие годы начинала чувствовать себя не жертвой, а хозяйкой жизни. Пожалуй, уже только за это ей стоило поблагодарить так внезапно свалившуюся из ниоткуда родственницу. «Вы заболтались», — решила напомнить о деле тетушка. «Сейчас тебе необходимо обойти дом и ближайшую территорию». Я повешу сигнальные маячки на случай, если кто-то решит пожаловать без приглашения. Уже ночью, после обхода, лёжа на диване в игровой, Карина вертелась и долго не могла уснуть. Карманное зеркальце лежало рядом у подушки, оттуда также, не прекращаясь, раздавались беспокойные шуршащие звуки. Пращурка, словно перестановку у себя в зазеркалье, решила устроить на ночь глядя. Блин, трое, прекрати. Я из-за тебя уснуть не могу. Вместо ответа послышалось новое шуршание. Не беси меня, а? Но прородительница и не собиралась бесить Карину. Вместо этого она прекратила шебуршание и горько вздохнула. Девушка и сама была готова так же тяжело вздыхать, давила что-то сверху, смутно тревожила, бередила душу, вдобавок еще и мигрень пожаловала. Пульсирующая боль гулко отдавалась в висках, не давая уснуть. Через полчаса безрезультатных ёрзаний по дивану Карина все же поняла – трое к ее бессоннице совершенно непричастна. «Я уснуть не могу», — пожаловалась она зеркалу. «Такое впечатление, будто нахожусь не там, где сейчас нужна, а на душе армия кошек скребется». «И у тебя тоже?» — ответ красотки прозвучал удивленно. «Меня словно куда-то тянет, а я ничего не могу с этим поделать». Полное ощущение, что где-то случилась какая-то пакость, а я здесь. Может, это волнение из-за окружающей обстановки?» С надеждой предположила Карина, понимая, что её ощущения и ощущения родственницы странным образом совпадают. «У тебя по неопытности возможно, а у меня почему?» Голос Трои был озадаченным. Несвойственный страх и предчувствия терзали её, не давая успокоиться. Карина откинулась на подушку в попытке успокоить тревожно мечущееся сердце. Несмотря на поздний час, сном даже и не веяло. А вот голова начинала раскалываться ещё больше. Причём с каждой минутой сильнее, словно раздирая мозг на крохотные части. — Рано! Слишком рано! — внезапно выкрикнула Троя, заметавшись в зеркале и заставив Карину вздрогнуть от этих звуков. — Что случилось? — девушка попыталась встать с постели, но мигрень, сжимавшая в тиски затылок, нарушила координацию. — Моё тело! Оно в этом мире! — почти выло Троя, бессильно колотя руками о зеркальную преграду на неделю раньше необходимого. Ещё ведь так рано! Что? Ты не можешь меня здесь оставить одну? Горбуша быстро прикидывала варианты. Если сейчас трое уйдёт, то она останется без защиты, без магии, без дара. А если нагрянут убийцы или преза? Меня затягивает обратно оправдывалась тетушка, а ее голос с каждым словом становился все тише. Но я вернусь, в любом случае вернусь, постарайся продержаться без меня. Сколько? Час, два, возможно, день. Но кто мог приволочь сюда твое тело сейчас? Ты ведь сама говорила, никто не рискнет сунуться сюда раньше срока. Вот только ответа уже не последовало. Зеркало опустело, а вместе с ним ушла и головная боль. — Вернись, Троя! — шептала Карина, глядя уже на своё отражение. По лицу текли бессильные слёзы. Но не готова была она, как выяснилось, к такому быстрому уходу наглой пращурки. Куда бы красотка сейчас не исчезла, оставалось надеяться, что она действительно выполнит своё обещание. Душа возвращалась в тело рывками, неохотно, словно противясь такому исходу событий, и Глебу, держащему сейчас на руках Трою, это не нравилось. Не нравилось всё во внешнем мире и тот полуразрушенный барак, в котором он оказался после телепортации, и обстоятельства, из-за которых ему пришлось нарушить сотни правил Академии и похищать тело подруги. Не нравилось абсолютно всё, и очередная рваная рана на груди Трои, от которой он не смог её защитить. Судорожный вздох и слабые подрагивания ресниц преподавательницы заставили Зельевара немного успокоиться. Он всё же оказался прав. Все его расчёты сошлись. Физкультурница никогда не умирала, и сейчас она была живее всех живых. А рану он сумеет вылечить. Нужно лишь достать нужные ингредиенты для снадобья. «Просыпайся», — бережно поглаживая ее по волосам, шептал он. «У нас с тобой миллион дел и не менее миллиарда проблем. Кто-то очень сильно хочет нас убить в родном мире». Женщина сумела немного приоткрыть глаза, а затем... Убедившись, что перед ней не враг, тут же закрыть, и перед тем, как окончательно лишиться сознания, прошептала «Лепресс».